Глава пятнадцатая. Звероподобные люди. Я проснулся рано, и сразу мне ясно вспомнился весь вчерашний разговор с Мор. Выбравшись из гамака, я подошел к двери и убедился, что она заперта. Потом я потрогал решетку окна и нашел ее достаточно прочной. Поскольку эти человекоподобные существа были только уродливыми чудовищами, дикой пародией на людей, я не мог себе представить, чего от них можно ожидать. Это было гораздо хуже всего, хуже всякого определенного страха. Кто-то постучался в дверь, и я услышал невнятное бормотание млинга. Я сунул в карман один из револьверов и, сжимая его рукоятку, открыл дверь. «С добрым утром, сэр!» — сказал он, внося, кроме обычного завтрака из овощей, плохо приготовленного кролика. Вслед за ним вошел Монтгомери. Его бегающие глаза скользнули по моей руке, засунутой в карман, и он криво усмехнулся. Пуму в тот день оставили в покое, чтобы зажили раны. Но Мора все же предпочитал уединение и не присоединился к нам. Я принялся расспрашивать Монтгомери, чтобы выяснить образ жизни звероподобных людей. особенно мне хотелось знать, что удерживало этих страшилищ от нападения на Моро и Монтгомери и от уничтожения друг друга. Он объяснил, что Моро и он сам живут в относительной безопасности благодаря ограниченному умственному кругозору этих созданий. Хотя, с одной стороны, они умственно выше обыкновенных животных, а с другой их звериные инстинкты готовы пробудиться, они, по словам Монтгомери, всегда жили под влиянием неких незыблемых понятий, внушенных им мору, которые, безусловно, сковывали их волю, они были загипнотизированы, им внушили немыслимость одних вещей и непозволительность других, и все эти запреты так прочно укоренились в их несовершенном мозгу, что исключали всякую возможность неповиновения. Однако кое в чем старый извериный инстинкт противоречил внушению мор. Множество запретов, называемых ими законом, я их уже слышал, вступали в противодействие с глубоко укоренившимся, вечно мятежным устремлением живой природы. Они всегда твердили этот закон и, как я увидел впоследствии, всегда нарушали его. Мору и Монгомери особенно заботились о том, чтобы они не узнали вкуса крови. Это неизбежно вызвало бы самые опасные последствия. Монгомери сказал, что страх перед законом, особенно у существ из семейства кошачьих, необычайно ослабевал с наступлением ночи. В это время зверь просыпался в них с особенной силой. С приближением сумерек у них появлялось желание охотиться, и они отваживались на такие вещи, о которых днем они не помышляли. Именно поэтому леопарда-человек пустился за мной в погоню в первый вечер моего приезда. Но в начале моего пребывания на острове они нарушали закон украдкой, и то лишь с наступлением ночи, при свете дня, все они свято почитали веление закона. А теперь я приведу кое-какие общие сведения об острове и его звероподобных обитателях. Остров, низкий, с извилистыми берегами, имел площадь в семь или восемь квадратных миль. Он был вулканического происхождения, и с трех сторон его окаймляли коралловые рифы. Несколько дымящихся трещин на севере, да горячий источник, были теперь единственными признаками создавшего некогда сил. По временам ощущались слабые подземные толчки, и из трещин вырывались клубы пары, но этим все и ограничилось. На острове, как сообщил мне Монгомери, жило более шестидесяти странных существ, созданных Моро, не считая мелких уродцев, которые обитали в кустарнике и не имели человеческого облика. В общей сложности Моро изготовил их около ста двадцати, но одни умерли сами, а другие, вроде безногого пресмыкающегося, о котором он мне рассказал, были убиты. Он Гомери рассказал мне также, что они были способны размножаться, но их потомство не наследовало от родителей человеческих черт и вскоре умирало. Некоторый мор успел придать человеческий облик. Существ женского пола было меньше, за ними тайно ухаживали многие, несмотря на однобрачие, предписываемые законом. Я не могу подробно описать этих звероподобных людей. Глаз мой не привык замечать подробности и рисовать, я, к сожалению, не умею. Больше всего поражали меня их короткие по сравнению с телом ноги. И все же так относительно наше представление о красоте. Глаз мой постепенно настолько привык к их виду, что мои собственные длинные ноги стали, в конце концов, казаться мне неуклюжими. Кроме того... Лица у этих созданий были вытянуты вперед, спины сгорблены, совсем не так, как у людей. Даже у обезьяна-человека не было красивой, чуть вогнутой линии спины, придающей такую грацию человеческой фигуре. У большинства из них плечи неуклюже сутулились, короткие руки вяло висели по сторонам. Лишь немногие густо бросились шерстью, во всяком случае так было до самого конца моего пребывания на острове. Кроме того, бросалось в глаза уродливость их лиц. Почти у всех были выдающиеся вперед челюсти, безобразные уши, широкие носы, косматые или жесткие волосы и глаза, странного цвета или странным образом посаженные. Никто из них не умел смеяться, и только обезьяночеловек человек как-то странно хихикал. Помимо этих общих черт в их внешности было мало сходства, каждый сохранил признаки своей породы. Человеческий облик не мог полностью скрыть леопарда, быка, свинью или какое-нибудь другое животное, а иногда и нескольких животных, из которых было сделано существо. Голоса их сильно отличались друг от друга, руки были всегда уродливы, и хотя некоторые поражали меня своим сходством с человеческой рукой, Но почти все обладали разным числом пальцев, имели грубые ногти и были лишены тонкости осязания. Страшнее всех были леопардо человек, и существо, созданное из гиены и свиньи. Три человека быка, которые втаскивали на берег Баркас, превосходили их величиной. За ними следовали косматы Глашатай закона, млинг и сатироподобное существо. помесь обезьяны и козла. Еще было три человека Борова, одна женщина-свинья, помесь кобылы с носорогом и несколько других существ женского пола, происхождений которых я не мог определить. Было несколько человека-волков, медведи, вол и человека-синвернар. Про обезьяна-человека я уже рассказывал. Кроме него была еще омерзительная и вонючая старуха, сделанная из лисицы и медведи. Я возненавидел ее с первого взгляда. Говорили, что она страстная почитательница закона. Меньше по величине были несколько пятнистых молодых тварей и ленивцеподобные существа, но довольно этого перечня. Сначала я испытывал отвращение при виде этих уродов и слишком остро чувствовал, что они все же оставались зверями, но постепенно стал привыкать к ним. и относиться почти как к Монтгомери. Он жил с ними уже так долго, что начал смотреть на них, как на обыкновенных людей. Прошлая жизнь в Лондоне казалась ему навеки исчезнувшим сном. Только раз в год он отправлялся в Арику к торговцу животными. Там, в селении испанских метисов, мореходов, он едва ли видел прекрасные экземпляры человеческого рода. Люди на судне, по его словам, Сначала казались ему такими же странными, какими показались мне существа на острове, с неестественно длинными ногами, плоскими лицами, выпуклыми лбами, подозрительные, опасные, бессердечные. Он не любил людей. Ко мне он, по его мнению, почувствовал симпатию только потому, что спас мне жизнь. Мне даже казалось, что он чувствовал тайное влечение к некоторым из этих преображенных созданий, какую-то порочную симпатию, которую он вначале старался скрыть от меня. Млинк, темнолицый слуга Монтгомери, первый из зверолюдей, которого я встретил, жил не в пещерах с остальными своими собратьями, а в маленькой конуре за ограды. Он был едва ли такой же развитой, как обезьяна-человек, но гораздо более кроткий. и больше всего похож на человека. Монтгомери выучил его стряпать и исполнять домашние обязанности. Он представлял собой сложный экземпляр ужасного искусства Мору, помесь, медведя, собаки и быка, одно из тщательнейших сделанных созданий. К Монтгомери он относился с удивительной нежностью и преданностью. Иногда тот замечал это, ласкал его, называл полушутливыми именами, заставлявшими Млинга скакать от восторга. И иногда же он дурно обращался с ним, особенно после нескольких рюмок к коньяку, награждал его пинками, забрасывал камнями или зажженными спичками. Но как бы ни обращался с ним он Гомери, Млинг больше всего на свете любил быть возле него. Постепенно я настолько привык к людям, что тысячи вещей, раньше казавшихся мне дикими и отталкивающими, скоро сделались обыкновенными и естественными. Вероятно, окружающая обстановка на все накладывает свой отпечаток. Монтгомери и Морро были слишком необычайные и своеобразные люди, чтобы я мог сохранить в их обществе представление о человеке. Когда я видел, как один из неуклюжих человека-быков, разгружавших баркас, тяжело ступая, шагал среди кустов, то невольно старался вспомнить, чем же отличается он от настоящего крестьянина, плетущегося домой после отупляющей работы. Когда я встречал полулисицу-полумедведицу с подвижным лукавым лицом, удивительно похожим на человеческое благодаря своей хитрости, мне казалось, что я уже раньше встречал ее в каком-то городе. Конечно, по временам зверь проявлялся без всякого сомнения. Я видел, например, уродливое существо, похожее на сгорбленного дикаря, сидевшее на корточках у входа в одну из берлог. Иногда оно вытягивало руки... и принимала зевать, неожиданно открывая при этом острые, как бритвы, ресы и сильные, блестящие, как ножи, и клыки. Или же вдруг, взглянув неожиданно смело в глаза какому-нибудь гибкому, закутрому в белое женственному созданию, встреченному на узкой тропинке, я видел вдруг, содрогаясь от отвращения, что глаза ее похожи на щелки, или же, скользнув по ней взглядом, замечал изогнутый ноготь, которым она придерживала свое безобразное одеяние. Крайне любопытно, хотя я никак не могу себе это объяснить, что эти странные твари, я говорю о существах женского пола, в первое время инстинктивно чувствовали свое отталкивающее безобразие, и даже больше, чем обыкновенные люди, следили за своей одеждой.